Глава 31. Роня. Весна пришла в город неожиданно. Еще не весь снег сошел с улиц, но капель продолжала настойчиво выплясывать по жестяным подоконникам. Весенние запахи кружили голову, щекотали ноздри, мутили разум. Казалось, что в такую пору больше ничего не сможет омрачить твою жизнь. Однако все таки омрачало. На занятиях я теперь часто витала в облаках. Горестные воспоминания о зимней истории никак не отпускали. На очередной лекции я задумчиво уставилась в окно, разглядывая небо. Юлька толкнула меня локтем. «Что такое?» — тут же встрепенулась я. «Ты чего спишь на ходу? Тебе сообщение пришло», — буркнула Адамова, которая, в отличие от меня, вела конспект и старалась поспеть за монотонной речью препода. Я взглянула на экран. Сообщение было от Агнии. Лиман просила меня встретиться с ней в сквере на Большой перемене. Адамова с любопытством покосилась на телефон. «Что ей надо?» — шепнула мне на ухо Юлька. «Я думала, она здесь больше не учится». Мне и самой было интересно, для чего я вдруг снова могла понадобиться Агнии. С трудом дождавшись конца занятий, я спустилась в гардеробу за пальто. На улице вовсю буйствовала ранняя весна. Агния сидела на одной из скамеек, вытянув ноги и задумчиво глядя перед собой в одну точку. Легкий ветерок трепал ее светлые волосы. «Привет», — первой поздоровалась я. Агния подняла голову и улыбнулась. «Привет». Я присела рядом. «Думала, ты не ходишь больше в университет. Пришла как раз документы забрать», — сказала Агния. Я вздохнула. «Жалко, что так все получилось. Целый год потеряла. А я ведь поначалу решила, что тебя отчислили. Не знала, что ты сама заявление написала». Татьяна Борисовна потом все объяснила, когда я попросила у нее над тобой шефство взять. «Ты решила взять шефство надо мной?» — удивилась Агния. «Ну да», — улыбнулась я. «А зачем?» «На правах твоего репетитора. Думала, подтяну тебя к летней сессии». Агния рассмеялась. «Боже, Роня, ты просто прелесть. Мне будет тебя не хватать». Я все таки немного зарделась. «И куда ты теперь уезжаешь?» — спросила я. «В Питер. У меня уже билеты на руках». В эту субботу лечу. Не знаю, насколько искренен был отец, но сказал, что очень меня ждет и на первое время, конечно, приютит. Там же подготовлюсь к вступительным». «Понятно», — снова вздохнула я. «А как в семье к твоему отъезду отнеслись?» Очень рвет и мечет из-за того, что действую за его спиной. Но, кажется, уже сам бы с радостью от меня отделался. План со слиянием бизнеса не сработал, поэтому я ему вроде как больше и не нужна. Порчу жизнь только». Знаешь, Роня, это был самый сложный год для нашей семьи. Переломный. Я успела так допечь отчима, что он сам меня видеть не хочет. Но все было не зря. Кажется, мне все-таки удалось достучаться до мамы. Конечно, пока она плачет день и ночи за моего отъезда, но вроде как уже задумывается о разводе. Это хорошо. Ой, а как же твои вещи? Может, успеешь до отъезда забежать? Потом как-нибудь отдашь, глухо отозвалась Агния. В мой следующий приезд в город. Я заметила, как ее лицо исказилось гримасой боли. Стало ясно, что Агния не горит желанием появляться возле моего дома. Мне было очень неудобно, но я все таки спросила. «А с Федей вы?» «Он больше никогда не захочет меня видеть», — перебила меня Агния. «Я очень некрасиво с ним поступила». «Знакомая ситуация», — отозвалась я. «Жаль, что у вас все вот так получилось». Агния улыбнулась грустной улыбкой. «Ничего не происходит просто так», — сказала она. «И каждый человек появляется в нашей жизни для чего-то. Одни остаются навсегда, чтобы делать тебя счастливой, а без других просто никогда не вынести важный урок на будущее». «Может, еще можно что-то исправить?» — с надеждой в голосе спросила я. Агния лишь пожала плечами. На ее глазах выступили непрошенные слезы. «Пока единственное, чего мне хочется, — это скорее уехать. Сама во всем виновата». Я тебе уже как-то говорила, что совершенно не знаю, как поступать правильно и по-честному. все таки от осинки не родятся апельсинки. Равнодушие и эгоизм мне достались от родителей. Еще и такой пример всю жизнь перед глазами отчим. Но, надеюсь, я когда-нибудь научусь жить так, как надо». Я задумалась, а возможно ли вообще такое, жить, не совершая никаких ошибок и не ломая дров? «Вряд ли». «Странно все это слышать от тебя, конечно», обескураженно отозвалась я. «Не узная я этой истории, так бы и продолжала думать, что у тебя счастливая и беззаботная жизнь. Я ведь тебе немного завидовала». Агния снова тихо рассмеялась. «Дурочка ты, Ронька. А я всегда завидовала тебе. Ты умная, тебя все любят. Просто так за то, что ты есть. А мне постоянно нужно что-то кому-то доказывать, чтобы меня не разлюбили. У тебя есть настоящая верная подруга, которая всегда стоит за тебя горой. А еще ты очень добрая, Роня». «Ведь самое страшное на свете — быть злым, а счастье достается добрым». «У тебя есть еще возможность найти настоящих друзей», — сказала я. Огня лишь покачала головой. «Ох, не знаю. Это ведь как в песенке. Если все вокруг не те, то поищи в себе. С этой проблемой мне тоже придется разобраться». «Буду держать за тебя кулачки», — ободряюще улыбнулась я. Мы замолчали и уставились на лужу, в которой отражалось весеннее голубое небо с редкими пушистыми облаками. «Толку ты -то от моей доброты», — проворчала я. «Она никак не страхует тебя от ошибок и шишек. У тебя еще есть шанс рассказать свою правду Денису. Как же я расскажу, если он тоже знать меня не хочет?» Агня лукаво улыбнулась. «Ну, вообще-то мы с ним встретились». Я рассказала ему, с чего все началось. Поведала, что представляет собой мой дорогой отчим. Роня, я сказала Денису, что ты здесь ни при чем. В том, что случилось, только моя вина. Знаешь, замялась я, не все так просто. Денис — моя первая любовь. Я солгала тебе, когда сказала, что не знаю его. Денис Мороз мне очень сильно нравится еще с восьмого класса. Вот как? Агния явно удивилась такой новости. Мне стало очень стыдно, даже щеки запылали. Я уже тысячу раз пожалела о том, что утаила правду. Нужно было с самого начала быть честной. Со всеми. «В таком случае у тебя есть шанс дополнить мой рассказ», — наконец нашлась с ответом магния. Я проследила за ее взглядом. Денис стоял в конце голой аллеи и смотрел в нашу сторону. У меня перехватило дыхание, и сердце заколотилось так громко, что показалось, я не услышу больше ничего, кроме этого стука. Я быстро повернулась к Агнии. «Но как тебе удалось его уговорить?» Спросила я, задохнувшись от волнения. Агния лишь улыбнулась. «Для этого ты захотела со мной встретиться?» «В том числе». «Ну, еще и попрощаться». Я раскинула руки и крепко обняла Лиман. Тут же ощутила еле уловимый запах вишни. «Удачи тебе», — шепнула я на ухо Агнии. «Беги к нему», — тут же отозвалась Лиман. Я вскочила со скамейки и направилась к Денису. Мороз тоже пошел мне навстречу. Мы столкнулись как два потока воздуха, холодного и горячего. Бам! Над нами словно заискрило, загремело. «Привет!» — поздоровалась я. Мороз мне и слова не успел сказать, как я быстро затараторила. «Денис, понимаешь, все не так, как кажется на первый взгляд. Я без злого умысла, честное слово. Просто мне так хотелось быть рядом с тобой хотя бы один день. Я не думала, что смогу тебе понравиться. Ведь... ведь я тебе понравилась?» Денис продолжал серьезно на меня смотреть, а потом вдруг улыбнулся. Той самой улыбкой, которую я когда-то увидела на обложке школьного журнала. И снова на душе стало очень хорошо. Вернулось счастье и заполнило меня всю. И любила я теперь, кажется, еще сильнее, чем прежде. «Вы чокнуты», — наконец сказал Денис. «Я и Агния», — уточнила на всякий случай я. «Ты и Агния, и Юля». Я удивилась. «Адамова снова успела за моей спиной с Морозом поговорить, что ли?» Но Денис тут же все пояснил. «Я видел последние добавленные фото в Инстаграме». «Точно. Юлька выложила фотки с поездки за город, где Веня был в своей неизменной салатовой куртке. Той самой, в которой он похитил меня у Дениса». «Это Вениамин, любовь всей Юлькиной жизни». «А инопланетные круги на полях под моими окнами тоже вы с Вениамином вытоптали?» Я вспомнила про надписи на снегу и расхохоталась. Ей-богу, все не так задумывалось. Просто нас спугнули. Денис улыбался и смотрел на меня теплым и искренним взглядом. Он тоже соскучился. «Роня, признаюсь, я сильно на тебя злился. Но и скучал не меньше. Я уже и сам думал тебе позвонить, когда со мной связалась Агния. Если бы не она, ничего бы не было», — сказала я, сама не понимая, плохо это или... Но все таки хорошо, что все это с нами случилось». Денис, наконец, обнял меня и поцеловал в губы. Пахло солнцем и свежим весенним ветром. «Ой, Денис, а как твой папа?» — спросила я. «С ним все хорошо. Летом будет операция. А пока мне придется заняться нашим семейным бизнесом. Я поэтому и вернулся в Россию. И уезжать не собираюсь». «Как хорошо», — сказала я, прижимаясь к Денису. «Ты ещё кое-что должен обо мне знать». «Это я тогда напала на тебя и повалила в сугроб». «Я знаю», — рассмеялся Денис. «Позже уже понял. Разве можно забыть твои глаза?» «Мы просто хотели так познакомиться. Юлька хотела. А я...» «Я люблю тебя, Денис», — тихо продолжила я. «Ты этого не знаешь, но люблю уже давно. еще со школы. Только ты никогда не знала о моем существовании». «Теперь ты считаешь меня сумасшедшей?» «Я ведь тебе сразу сказал, что ты чокнутая», — улыбнулся Мороз. И, взявшись за руки, мы направились по широкой пустой аллее. Напоследок я обернулась. Скамейка, на которой сидела Агния, осталась пустой.